255. Июнь 19. -е. Близость не обусловливается ничем внешним. Подумай о неприложности грядущего. В день великого мира соберетесь воедино. Ему Христос понесет свое счастье. Взять на себя ответственность. В мире будем ответственны. В чем же опасность для света?